Сидели немецкие солдаты, держа между ног ружья. Собаки со всех дворов с злобным лаем кидались на машины и прыгали вокруг в густой рыжей пыли. Передние машины с офицерами уже поравнялись с палисадником у дома Кошевых, как вдруг за спиной женщин раздался свирепый лай, и черный лохматый пес, как шаровая молния, промчавшаясь среди подсолнухов, перемахнул через низенький забор палисадника,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 быстро перебежал наискосок через улицу в здание обкома. Но через минуту и офицеры-солдат вышли оттуда и быстро свернули в калитку соседнего с обкомом владения. В этом соседнем доме жили работники обкома, но они еще позавчера уехали вместе с хозяевами квартиры. Офицеры-солдат вышли из полисадника и направились к калитке во двор кошевых.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 Офицеры Денщик пошли за нею. Квартира кошевых состояла из трёх комнат и кухни. Прямо из кухни посетитель попадал в большую комнату, служившую столовой, с двумя окнами на соседнюю, параллельную садовую улицу. Здесь же стояла кровать Елена Николаевны и диван, на котором обычно стелили Олегу. Дверь из столовой налево вела в комнату, где жил Николай Николаевич с женой и ребёнком. Другая дверь направо.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 были пышно взбиты и покрыты чем-то кружевным и воздушным. На окнах стояли цветы. Офицер быстро прошел в комнату Коростылёвых, также согнувшись в дверях. Елена Николаевна, даже не заметившая, когда и как укрепила косы, осталась в столовой, прислонившись к косяку двери, закинутой головой в пышной короне светлорусых волос. А бабушка Вера прошла за немцами. Эта комнатка с маленьким письменным столом аккуратным чернильным прибором и висящим сбоку стола на косяке двери на гвоздочке с шиной треугольником и лекалом тоже понравилось немцу. Шон! сказал он удовлетворённо. Вдруг он увидел смятую кровать, на которой, когда вошла Мария Андреевна, лежала Елена Николаевна. Он быстро шагнул к кровати, отвернул одеяло, просто небрезгливо двумя пальцами приподнял перину,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 «И та комната тоже! Убрать! Быстро!» И он вышел из комнаты мимо, отшатнувшейся от него Елены Николаевны. «Клопив, кажи нема! Вот ворок!» «О то дожила бабуся Вера на старости лет!» Громким резким голосом сказала бабушка. «Лена, столбняк у тебя, чешо?» Возмущенно сказала она. «Треба усе убрать для того барона, чтобы у него очи повылазили!»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 и перенесла к себе в комнату белье и платья своей и дочери. — Чтоб уже не лазать до них. Хай им Грец. все таки ее мучило любопытство. Ей не сиделась, и она вышла во двор. В калитке снова показался громадного роста денщик с палевой головой и с палевыми веснушками на мясистом лице, несшие в обеих руках длинные, широкие и плоские чемоданы в кожаных чехлах.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 отдал солдатам короткое распоряжение и при этом обвел рукой палисадник, в точности повторив генеральский жест. Солдаты, повернувшись на месте и щёлкнув каблуками, вышли один другому в затылок из палисадника, а офицер вернулся в дом. Под Подсолнухи на огороде уже сильно склонили свои золотые головы на запад, длинные густые тени легли на гряды.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 Начали рубить вдоль заборчика кусты жасмина. -Да шоцы вы робите! Да хиж воно вам мешает! не выдержала бабушка, и, развивая юбки, ринулась на солдат. Тож цветы! Тож красивые цветы! Да хибо ж воны вам мешают! гневно говорила она, бросаясь от одного солдата к другому, едва удерживаясь, чтобы не вцепиться им в волосы.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 Они вырубили все деревья и кусты в палисаднике по самое окошко у комнаты бабушки Веры, где одинокая молча сидела Елена Николаевна и принялись теми же тесаками рубить под корень подсолнухи, склонившие на закат свои золотые головы. Они вырубили эти подсолнухи, и тогда вокруг стало уж совсем чисто, и партизанам неоткуда было делать свое «пу-пу».